Глава сорок восьмая, посвященная бенефису мистера Винсента Крамльса и решительно последнему его выступлению на сей сцене. С очень печальным и тяжелым сердцем, угнетаемым мучительными мыслями, Николас пошел обратно в восточную часть города, направляясь в контору чирибл братьев те необоснованные надежды, какие он позволял себе питать, те приятные видения, какие возникали перед его умственным взором и группировались вокруг прелестного образа Мадлен Брей, все они теперь рассеялись, и ни следа не осталось от их радужности и блеска. Для лучших чувств Николаса было бы оскорблением вовсе незаслуженным предполагать будто раскрытие. И какое раскрытие тайны, окутывавшей Маделайн Брей, в то время, как он даже не знал ее имени, угасило его пыл или охладило его пламенное восхищение? Если раньше она внушала ему ту страсть, какую могут питать юноши, привлеченные одной лишь красотой и грацией, то теперь он испытывал чувства, гораздо более глубокие и сильные. Но благоговение и ее невинным и целомудренным сердцем, уважение к ее беспомощности и одиночеству, сочувствие, вызванное страданиями такого юного и прекрасного существа и восхищение ее возвышенной и благородной душой, все это как будто поднимало ее на высоту, где она была для него недосягаемой, и хотя усугубляла его любовь, но однако она шептывала, что эта любовь безнадежна. Я сдержу слово, данное ей, — мужественно сказал Николас. Непростое доверительное поручение я взял на себя. Двойной долг на меня возложенный я исполню неукоснительно и с величайшей добросовестностью. В том положении, в котором я нахожусь, сокровенные мои чувства не заслуживают никакого внимания, и никакого внимания я им уделять не буду. Однако эти сокровенные чувства были по-прежнему живы, И в тайне Николас, пожалуй, даже потворствовал им, рассуждая так, если он вообще рассуждал, они не могут причинить никакого вреда никому, кроме него самого. И если он хранит их в тайне сознание долго, то тем более прав он имеет питать их в награду за свой героизм. Все эти мысли Сочетание с тем, что он видел в то утро, и с предвкушением следующего визита, сделали его очень скучным и рассеянным собеседником. В такой мере, что Тим Линкенуотер заподозрил, не ошибся ли он где-нибудь, написав не ту цифру. И Тим Линкенуотер серьезно умолял его если это действительно случилось лучше чисто и сердечно покаяться и соскоблить ее чем отравить себя всю жизнь угрызениями совести но в ответ на эти заботливые вещания и многие другие исходившие от тима и от мистера фрка никола смог только заявить что никогда в жизни не бывал веселее в таком расположении духа он провел день И в таком же расположении духа отправился вечером домой, по-прежнему передумывая снова и снова все те же думы, размышляя снова и снова все о том же и приходя снова и снова все к тем же выводам. В таком мечтательном и смутном состоянии люди склонны слоняться неизвестно зачем, читать объявления на стенах с величайшим вниманием, но не усваивая ни единого слова из их содержания, и смотреть витрины на вещи, которых они не видят. Таким-то образом случилось, что Николас поймал себя на том, что с чрезвычайным интересом изучает большую театральную афишу, висящую перед второразрядным театром, мимо которого он должен был пройти по дороге домой. И читает список актеров и актрис, обещавших оказать честь какому-то предстоящему бенефису, читает с такой серьезностью, словно то был перечень имен леди и джентльменов, занимавших первые места в книге судьбы, а сам он с беспокойством отыскивал свое собственное имя. Улыбнувшись своей рассеянности, он бросил взгляд на верхнюю строку афиши, собираясь продолжать путь, и увидел что она возвещает крупными буквами с большими промежутками между ними решительно последние выступления мистера Винсента Краммельса, знаменитого провинциального актера. — Здор! — сказал Николас, снова обращаясь к афише. — Не может быть. Но это было та Одна строка возвещала особо о первом представлении новой мелодрамы, другая строка особо возвещала о последних шести представлениях старой, третья строка была посвящена продлению ангажементу несравненного африканского шпагоглотателя, который любезно дал себя убедить и согласился отложить на неделю свои выступления в провинции, четверт. Пятая строка возвещала, что мистер Сникл Тинбери, оправившись после недавнего тяжелого недомогания, будет иметь честь выступать сегодня вечером. Пятая строка сообщала, что каждое представление будет сопровождаться рукоплесканиями, слезами и смехом, все с большой буквы. Шестая, что будет выступление мистера. Винсента Крамльса, знаменитого провинциального актера, решительно последний. «Право же, это должен быть тот самый, — подумал Николас, — не может быть двух Винсентов Крамльсов». Для наилучшего разрешения этого вопроса он вновь обратился к афише, и, убедившись, что в первой пьесе участвует барон И что Роберта, его сына, играет некий Крамльс-младший, а Спалетру, его племянника, некий юный Перси, Крамльс, их последние выступления. И что танец в пьесе будет исполнен действующими лицами, а сольный танец с кастаньетами исполнен дитя Феномен, ее последние выступления, он уже больше не сомневался. Подойдя к входу для актеров, Николас послал клочок бумаги, на котором написал карандашом «Мистер Джонсон!» и вскоре был отведен разбойником в очень широком поясе с пряжкой и в очень просторных кожаных рукавицах к бывшему своему директору. Мистер Крамльс был непритворно рад его видеть. Он отпрянул от маленького зеркальца и с одной очень косматой, криво наклеенной бровью над левым глазом, держа в руке другую бровь и икру одной ноги, горячо его обнял, заявив при этом, что для миссис Крамльс утешением будет попрощаться с ним перед отъездом. — Вы всегда были ее любимцем, Джонсон, — сказал Краммельс. — Всегда, с самого начала. Я был совершенно спокоен за вас с того первого дня, когда вы с нами обедали. И человека, который пришелся по вкусу миссис Краммельс, несомненно, должен был выйти толк. — Ах, Джонсон, что это за женщина! Я искренне признателен ей за ее доброту ко мне. — И в данном случае и во всех остальных, — сказал Николас. — Но куда же вы уезжаете, если говорите о прощании? — Разве вы не читали в газетах? — Не без достоинства осведомился Краммельс. — Нет, — ответил Николас. — Меня это удивляет, — сказал директор. — Это было в отделе из Заметка где-то здесь у меня, не знаю. Ах, вот она! С этими словами мистер Крамльс, сделав сначала вид, будто потерял ее, извлек газетную выиску размерами в квадратный дюйм из кармана-панталон, который носил в частной жизни. Наряду с повседневным платьем других джентльменов, разбросанным по комнате, они валялись на чем-то вроде комода, и подал ее Николасу для прочтения. Талантливый Винсент Краммельс, давно прославившийся в качестве незаурядного провинциального режиссера и актера, собирается пересечь Атлантический океан, отправляясь в театральную экспедицию. Как мы слышали, Краммельса сопровождает его супруга и даровитые семейства. Мы не знаем ни одного актера, превосходящего Краммельса в ролях его репертуара, равно как неизвестен нам ни один общественный деятель и ни одно частное лицо которые могли бы увести с собою наилучшие пожелания более широкого круга друзей крамльса несомненно ждет успех прочитал николас вот еще другая заметка сказал мистер крамльс протягивая вырезку еще меньших размеров это из отдела ответы читателям николас прочел ее вслух Фило драматику провинциальному провинциального и актеру не больше сорока трех, сорока четырех лет. Крамльс не прусак, так как он родился в Челси. Хм, сказал Николас, какая странная заметка. Очень отозвался Краммельс, почесывая нос и, посматривая на Николаса, с видом высшей степени беспечным. — Понять не могу, кто помещает такие вещи. Я, во всяком случае, не помещал. По-прежнему, не спуская глаз с Николаса, мистер Краммельс два или три раза с глубокой серьезностью покачал головой и, заметив, что он даже вообразить не может, каким образом газеты разузнают такие факты, сложил вырезки и снова спрятал их в карман. — Я поражен этой новостью, — сказал Николас. — Уезжайте в Америку. Когда я был с вами, вы об этом не думали? — Да, — ответил Крамльс, — тогда не думал. Дело в том, что миссис Крамльс — изумительная женщина, Джонсон. Тут он запнулся и шепнул ему что-то на ухо. О-о-о! — С улыбкой, — сказал Николас, — в перспективе прибавления семейства. — Седьмое прибавление, Джонсон! — торжественно заявил мистер Крамльс. — Я полагал, что такое дитя, как феномен, закончит серию, но, видимо, нам предстоит иметь еще одно. Она замечательнейшая женщина. — Поздравляю вас, — сказал Николас, — я надеюсь, что и это дитя окажется феноменом. — Почти несомненно, это будет нечто необыкновенное, — подхватил мистер Крамльс. Я бы хотел, чтобы это дитя отличилось способностью к трагедии для юношества. Я слыхал, что в Америке очень большой спрос на нечто подобное. Однако мы должны принять это дитя таким, каким оно будет. Может быть, оно будет гением в хождении по канату? Короче говоря, она может оказаться гением любого рода, если пойдет в свою мать, Джонсон, потому что мать — гений универсальный, но в чем бы ни проявилась гениальность детяти, она получит надлежащее развитие. Выразив в таких словах свои чувства, мистер Крамльс налепил другую бровь, прикрепил икры к ногам, а затем надел штаны желтовато-телесного цвета, слегка запачканные на коленках, вследствие того, что часто приходилось опускаться на них в минуты проклятий, молитв, последней борьбы и в других патетических сценах. Заканчивая свой туалет, бывший директор Николаса поведал ему, что так как в Америке его ждут прекрасные перспективы, благодаря приличному ангажементу, который ему посчастливилось получить. И так как он и миссис Крамльс вряд ли могут надеяться играть на сцене вечно, будучи бессмертно лишь в сиянии славы, то есть в иносказательном смысле, он принял решение обосноваться там навсегда в надежде приобрести собственный участок земли, который прокормил бы их на старости лет, и которые они могли бы оставить в конце концов наследство детям. Когда Николас горячо одобрил это решение, мистер Крамльс стал сообщать об их общих друзьях те сведения, какие могли, по его мнению, показаться интересными. Между прочим, он уведомил Николаса, что мисс Невеличи удачно вышла замуж за преуспевающего молодого торговца воском, поставлявшего в театр свечи, А мистер Лилевик не смеет собственную душу назвать своею, такова тирания миссис Лиливик, которая пользуется верховной и неограниченной властью. Николас в ответ на эти доверительные сообщения мистера крамса поведал ему настоящее свое имя и рассказал о своем положении и перспективах, и их в общих словах о тех обстоятельствах, какие привели к их знакомству. Поздравив его очень сердечно с таким счастливым поворотом в делах, мистер Крамльс объявил ему, что завтра утром он со своим семейством отбывает в Ливерпуль, где находится судно, которому предстоит увезти их от берегов Англии, и что если Николас желает попрощаться с миссис Крамльс, то должен отправиться сегодня с ним на прощальный ужин». Давай мы в честь семьи в соседней таверне, на котором председательствует мистер Снитл Тюмбери, а обязанности вице-председателя исполняет африканский шпагоглотатель.